Евгения Кретова «Дом потерянных душ» Пролог Она шагнула к кромке воды, безразлично наблюдая, как темная вода лизнула покрасневшие пальцы на ногах. Потянула за край рубашки, стянула через голову и, не оглядываясь, отбросила прочь, в траву. И только тогда посмотрела через плечо. Шагнула в воду, ноги скользили по вязкой глине, приходилось цепляться за камыш, пробираться сквозь него осторожно, зябко ежась от ледяных брызг. Шаг за шагом до шаткого помоста,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 как безвольно вскинулись над поверхностью белые руки в мелких будто манная крупа веснушках, как узкое лицо накрыло гребнем черной волны, выдавив из легких прощальный крик. В эти последние летние дни озерные омуты подбираются к самому берегу.